Глава 19. После звонка с Айжи Сергей вдавил педаль газа с такой силой, словно хотел продавить пол в автомобиле. Далеко нам ещё до точки, громко спросил он Егора Ильича, который вцепился одной рукой в потолочную ручку, а второй держал телефон, вглядываясь в экран. Чуть-чуть совсем по карте, но это другая трасса, которая, судя по всему, проходит поперёк. Чёрт, а в Google показывает, что нет прямого выезда. Это что-то типа эстакады. Нам нужно будет ещё сделать крюк, чтобы развернуться, досадывал помощник. В Ранглер автомобиль не предназначенный для скорости. Бездорожье, да, но когда нужно быстро добраться по ровному асфальту из точки А в точку Б, движение становится пыткой. Машина шумит как танк и кажется движется с такой же скоростью. Да что ж вы, Егор Ильич, путь проложить не можете? возмущался детектив. У нас же времени было полно, а сейчас, как всегда, неожиданно закончилось, ворчал помощник. Но вы, Серёжа, не паникуйте, ведите уже, успеем. Сергей понимал, что Егор Ильич ни при чём, и он здесь так же впервые, как и сам сыщик. Гугл же прокладывает маршрут для комфортной езды, а не для погони. Детектив сам не ожидал таких неприятностей. Он не понимал, в какую ещё переделку попали беглецы, а уж тем более, как из неё выкручиваться, если на след Ёзги от Маджи вышли местные бизнесмены от Sex Industry, то дело плохо. Если заваруха по новым причинам, то ещё хуже. Они были недалеко от эстакады, в считанных сотнях метров. Вдруг впереди, подняв столб пыли, болтая задом от резкого разворота, на неё вылетел чёрный внедорожник и рванул вперёд. Старый «блейзер» или «таха» расстояние определить не позволяло. «Гляньте, Серёж!» — крикнул Егор Ильич, указывая телефоном через лобовое стекло. «Вижу! Похоже, неприятности именно там. Держитесь!» Стрелка тахометра болталась в красной зоне. Мотор ревел словно вертолетный двигатель. Шины били по асфальту градом размером с струсиных яиц. "Серёжа", прорывался сквозь шум и грохот Егор Ильич. "А у вас травмат с собой?" Детектив с досадой подумал, что ему бы сейчас пистолет не помешал. "Егор Ильич, вы с ума сошли? Мы здесь вообще-то туристы. Чартером прилетели, а не спецрейсом Интерпола". "Да это я так, на всякий случай", прошипел, клацая зубами от трески, проворчал помощник. "Вон они, крикнул он. Преследователи увидели, как джип нагнал велосипед. С него свалились два человека и упали в сторону от дороги. Шевроле резко затормозил. Сергей тоже ударил по педали тормоза. Расстояние было небольшим, метров 100. "Что ж мы стоим, Серёжа?" закричал Егор Ильич. "Это же они, наши дети". Сергей напряжённо следил за разворачивающейся картиной. Из чёрного внедорожника вылезли трое. Все двери оставили открытыми. Значит, собирались быстро уехать. Мужчины стояли на краю дороги, о чём-то переговаривались, смотрели вниз, видимо, на тех двоих, что скатились туда кубарем. Дети не наши, проговорил Сергей, но наша задача как-нибудь справиться с ситуацией. Садитесь за руль, Егор Ильич, быстро. Сыщик выскочил из машины и метнулся на другую сторону дороги. Он побежал в сторону черного джипа, слегка пригнувшись и озираясь по сторонам. Редкие автомобили проезжали мимо, не проявляя заинтересованности в происходящем. Егор Ильич перелез на водительское сидение, кряхтя, стукаясь головой о крышу и стараясь не зацепить ручку передач. Слегка газанул акселератором, чтобы почувствовать педаль, и стал ждать. Подбираясь к внедорожнику, Сергей видел, как троица стала спускаться за обочину. Влезая за руль джипа через оставленную открытой водительскую дверь, он услышал крик. Напрягся, зажмурил глаза. Крик резко оборвался. Детектив посмотрел на замок зажигания и выдохнул. Ключ остался в машине. Не раздумывая, сыщик повернул его и, нажав на клаксон, тронулся с места. Не быстро, километров 10. В это время Ёжки подошла близко к похитителям, сай жили жала у её ног, вытирая кровь с разбитой губы. Ёжки закрыла покорно глаза в ожидании удара от человека с чётками. Вдруг машина, что стояла на обочине, разорвала воздух резким протяжным сигналом и покатилась вдоль по дороге. Тот, что был с рыхлым лицом и чётками, резко обернулся, закричал что-то своим подельникам, указывая на автомобиль и подгоняя их наверх. Развернулся к Ёжке на секунду, показал огромный кулак из толстых пальцев. "Стоять, сدس!" крикнул он с акцентом и забрался на дорогу вместе со всеми остальными. Сергей ехал медленно с открытыми дверями, ожидал, что Троица не поймёт происходящего и бросится догонять. Стекла в машине тонированные, и сзади невозможно было увидеть, что происходит за рулём. "Давайте, давайте", рычал детектив, заставляя преследователей перейти на бег. Сыщик уводил автомобиль всё дальше и дальше, смотрел в зеркало заднего вида. "Ну же", почти закричал он в Ранглеру, за рулём которого сидел его помощник. Сергей сцепил зубы, наблюдая, как джипс с Егором Ильичом подъехал к месту, где валялся велосипед на обочине. Он видел, как Троица бежала вслед за машиной, а ещё дальше позади белый Wrangler резко затормозил и засигналил долго и пронзительно, словно сирена перед началом Третьей мировой. Преследователи детектива замерли. Сергей видел, как Троица обернулась назад. Слышал через открытые двери, как мужчины что-то громко кричали друг другу, беспорядочно жестикулируя. Растерялись, не понимали, в какую сторону им теперь бежать. Еще он наблюдал в зеркало, как Егор Ильич выскочил из-за руля, открыл заднюю дверь, кричал, что-то стоя на обочине и размахивая руками. Потом протянул их, помогая подняться двоим, затолкал спасенных на задние сиденья и помчался вперед. Трое турков уже определились. Бежали обратно навстречу белому джипу, но прямо перед ним рассыпались по дороге. Никто не рискнул препятствовать 177 лошадиным силам. Когда Егор Ильич поравнялся и резко затормозил рядом с чёрным «Шевроле», Сергей выдернул ключ из замка зажигания, выскочил из автомобиля и пересел на переднее место пассажира к своему помощнику. «Гоните, родной мой!» закричал он, ещё не захлопнув дверь. Старик вводил уверенно: "Если бы ему в руки попала более резвая машина, то голливудские перформансы про форсаж показались бы детским лепетом". Сергей схватился за потолочную ручку и уставился на дорогу через заднее стекло. Он видел, как трое мужчин бегали по асфальту, размахивали руками, один из них достал телефон из кармана и что-то орал в трубку. Фигуры становились всё меньше. Сидевшие в машине постепенно стали выходить из оцепенения. Первый подал голос ёжке. «Кто вы?» — спросила она. «Вуф!» — почти синхронно с ее словами выдохнул Егор Ильич. «Как же ловко-то все получилось! Вы, Сережа, красавчик!» Сергей открыл окно и вышвырнул ключи от бандитского внедорожника. Достал из заднего кармана джинсов фотографию и, не глядя, протянул ее на заднее сидение. «Еще совсем ничего не получилось, Егор Ильич», — сказал он. «Нас ждут несколько сотен километров до Фетхье». Позади бандосы с телефонами, которые точно запомнили номер нашей машины. А если они, Сергей не знал, какое слово подобрать, но нашёлся. Наших клиентов смогли отследить, то нам не здорововать. Впереди их сотоварищи и купленная, как везде полиция. Так что готовьтесь, мы с вами можем в этой стране пресесть надолго. Не расслабляйте свои старческие. Детектив Осёкся. Булки, Серёжа, булки, не стесняйтесь, засмеялся Егор Ильич. «Вбейте ко мне дорогу на Фитхиев, навигатор. Я не могу вести машину и прокладывать путь одновременно». «Да я бы рад», — ответил детектив. «Да рука тоже занята». Он повернулся и только теперь рассмотрел Йозги и вторую девушку. «Я, простите, ничего не понимаю в нынешней жизни», — заговорил он с обеими. «Но вы фотографию возьмите, пожалуйста. Она слегка влажная, жарко тут у вас. Да и ситуация стрессовая. Просто посмотрите и задайте вопросы, если есть». Йозги, наконец, протянула руку и взяла фото. «Да». На ней был маленький мальчик с длинными волосами и женщина, лет сорока пяти. В меру красивая, в меру тревожная, пастельных цветов, матовая фотография. «Это ты!» — Сайжи ткнула пальцем в фото. «Тебя не перепутать!» Сергей наблюдал за сценой, не понимая, как повести разговор дальше. Он развернулся и вбил в навигатор название города. Проложил путь. Сам думал, что никогда не был в такой странной ситуации. Егор Ильич не отрывался от трассы, сидел напряжённо, вцепившись в руль, как будто ждал, чем обернутся развернувшиеся события. "Откуда у вас это фото?" спросил Ёжки. Сыщик подумал, что человек помогает ему начать разговор, и ещё подумал, что делает это плохо, неправильно. Решил взять инициативу в свои руки. "Я, простите, только без обид," заговорил он. "Сейчас не совсем понимаю, как мне к вам обращаться. Не хотелось бы поступать неверно и кого-то задеть. Я не каждый день в такой ситуации. Как мне вас называть?" Спросил он: "Я Ёзги", ответила одна. "А я Саижи", представилась другая. "Хорошо", кивнул сыщик. "Я Сергей, а это Егор Ильич", указал он на помощника. "Самый главный человек, который нас спас", добавил он. Егор Ильич едва улыбнулся себе под нос, услышав слова напарника. "А эту фотографию Ёзги дала мне ваша мама", продолжил сыщик. "Она страдает". Ёзги ничего не ответила. Девушки сидели рядом, прижавшись плечом к плечу. Обе молчали. Сайджи смотрела на фото в руках подруги, Ёзги смотрела в окно, она как будто проносилась сквозь пространство, глядя на проплывающий пейзаж. Сергей принял решение гнать до фитхийе без остановок, разве только заправиться. Он понимал, что дорога будет непростой, и на каждом километре их могло ожидать окончание путешествия, если все пойдет не по плану. Детектив подумал, что если бы двумя неделями назад предположил такое развитие событий, то тысячу раз взвесил бы свое желание получить контракт и сумму денег, которая хоть и не маленькая, но раз в пять ниже риска. Машина двигалась через город. Детективам и спасенным нужно было проехать по западной стороне из мира и двигаться южнее. Ехали молча. Неловкость сохранялась. Вероятно спасённой, думали, что лучший вариант выжить это ничего не выяснять. Спасители наверняка считали, что лучшее время для разговоров это потом. Сайжи лежала головой на коленях Ёзги, так как она была невысокого роста, то вполне помещалась на заднем сиденье, согнув ноги. Она то начинала дремать, безвольно опуская веки и закатывая глаза, то вдруг открывала их широко, бегло рассматривала потолок, бросала взгляд в окно, успокаивалась, дремала снова. Ёзги смотрела сквозь стекло двери За ним нарисовался город. Вывески витрины, рекламные щиты, непонятные буквы на них, латинские, но с особенностями, хвостиками, точками, дополнительными штрихами. Электроника, бытовая техника, машины, лица. Вдруг Ёжки увидела знакомые черты: мягкие, уверенные, заботливые, по-мужски заботливые, сильные, грубоватые и тёплые. Она чётко помнила лицо, яркий взгляд. Мужчина на рекламном щите был одет в белый врачебный халат. Под ним белая рубашка, галстук. Руки скрещены на груди. Длинные пальцы расслабленно лежат на плечах, красивый маникюр, на безымянном перстень с красным камнем. Ёжки заметила его издалека, подъезжая, она напрягалась, то ли от страха, то ли от волнения, мышцы стали жёсткими, задеревенила шея. Наверное, напряжение передалось сойжи. Та снова внезапно открыла глаза, ошалела, посмотрела по сторонам и в окно, как раз в тот момент, когда они подъезжали к рекламному счету. Она привстала с колен подруги, чтобы лучше разглядеть изображение. Потом улыбнулась, словно вспомнила что-то приятное и доброе, повернулась и снова улеглась на колени Йозги. «Ты почему так напряглась?» — спросила она. «Увидела красивого мужчину?» Сайжи, не отрываясь, смотрела снизу в лицо Йозги. Та слегка пошевелила губами и ничего не ответила. смотрела в окно, словно в пустоту. "Знаешь, кто это?" спросила Сайжи тихо, чтобы люди на передних сиденьях её не услышали. Её зги перевела взгляд на подругу. "Это он, тот врач, тот доктор, к которому мы сюда ехали. Я знала его прежде. Мы познакомились, когда я жила в России. Он там учился на каких-то курсах. Мы с ним общались. Я ему рассказывала о своём городе, потом он уехал, жил и работал в Фетхие. Тогда ещё был неизвестен." только после ординатуры по пластической хирургии. Это он удалил мне грудь бесплатно, представляешь? Вспоминая, радовалась Саиджи. Я понимаю, ему нужно было набрать пациентов, опыта, и он сделал всё для меня просто так, потом перебрался в Измир. У него теперь своя клиника, судя по рекламе. Вот его я и хотела найти, но видишь, не получилось. Ёзгих мыкнула. От чего же не получилось? Едва слышно проговорила она. Вспомнила тот день в борделе, когда её в традиционных турецких одеждах привели на встречу с первым клиентом. Она навсегда запомнила его лицо. Сейчас пыталась понять, что чувствовала: злость, обиду, боль, может быть, а может быть и нет. В смысле, удивлённо спросила Сайджи. Ёзги улыбнулась ей. В смысле, рекламу уже нашли? Вон он, какой солидный здесь. Сайджи задумалась, потрогала свою грудь. По её лицу пробежало что-то едва уловимое, похожее на сомнение. Может быть, и хорошо, что нашли только так, не по-настоящему, шёпотом сказала она. Ёзги наклонилась к ней, словно просила повторить сказанное. Сайги только грустно улыбнулась и ничего не ответила. Егор Ильич заехал на заправку за городом Айдын. Полпути было пройдено. Никто не гнался, нигде не останавливали. У Сергея складывалось впечатление, что опасность миновала, но по опыту он знал это всего лишь желание. Чутьё говорило ему, что не нужно верить времени, важно оставаться бдительным до конца. Интуиция это всего лишь опыт за плечами, не больше, но и не меньше. А что, Серёжа, они наверняка на нас забили, эти наши помощник детектива развёл руками. Наши детки для них так мелочь, может, забыли уж давно, плюнули на нас. Доедем теперь без приключений. Сергей посмотрел по сторонам и пожал плечами. Может, Егор Ильич, а может и нет. Я тоже думаю, что не великие сошки, но такие люди мстительные. Они, чтобы другим не повадно было жопу порвут себе. А если решат это сделать, то нам вдвойне не поздоровится. Так что пока не доберёмся до нашей виллы, живите в страхе. Егор Ильич покачал головой, улыбнулся. Ну тогда поехали. Я дальше поведу, спросил он. Сергей ничего не ответил, просто прошёл на сиденье пассажира. Девушки спали, прислонившись друг к другу, обнявшись, полусидя, полулёжа. Местность сильно не изменялась. Горизонт из неровной полоски возвышенностей и равнина по сторонам. Безоблачное небо и палящее солнце. Впереди по дороге вышагивала фигура в чёрном. Когда сыщики почти поравнялись с ней, человек повернулся и выставил большой палец. «Смотрите-ка, Егор Ильич, монах!» — с удивлением сказал Сергей. «Подбросим человека, если по дороге. Он и свидетелем будет не лишним, если что». Со священником нас тронуть побояться. «Ох, Серёжа!» — вздохнул помощник, притормаживая. «Не берите грех на душу. Думайте о том, что мы человеку поможем, а не о том, как мы им от пуль прикроемся». Сергей подумал, что его товарищ про пуль и палк перегибает. Он не должен был так думать. Максимум, их должны сильно побить. «Да тормозите уже!» — ответил он Егору Ильичу, когда автомобиль поравнялся с человеком в чёрном. «Святой отец!» — крикнул детектив по-русски, открыв окно. «Куда путь держите?» Моложавое лицо монаха расплылось в улыбке. Куцый борода от того стала выглядеть ещё более редкой, а ясные голубые глаза засверкали благодатию. "О, свои!" радостно воскликнул он. "Мне вас Бог послал. Местные-то не шибко останавливаются, как подрестник мою видит, а путь ещё не близкий. Вот я и спросил разрешения молитвенно, чтобы дорогу сократить по такой жаре". "Видно хорошо молился", сказал он искренним, простоватым тоном. Сергей посмотрел на заднее сиденье. Сайжи и Йозги проснулись от громких разговоров, смотрели растеряно, словно пытались понять, что происходит. «Я к вам пересяду. Пустим святого отца на переднее сидение». Сергей жестом велел подругам сдвинуться к окну со стороны дороги. Вылез, помог новому знакомому забраться в автомобиль. Тот, не снимая с шеи холщовой сумки, влез на кожаное сиденье. Когда машина тронулась, первым заговорил Егор Ильич. «А что же вы, честной брат, тут делаете?» «Неужели миссию православную в этой стране открыли?» — спросил он, не отвлекаясь от дороги. Человек в чёрном одеянии хмыкнул весело. «Вы разбираетесь?» — сказал он почтительно Егору Ильичу. «Многие не понимают, как обращаться. Святой отец говорят. А какой я святой отец? Ещё только послушник». Помощник сыщика растянул губы в довольной улыбке, вспомнил свои приключения и попытку уйти в монастырь пару десятков лет назад. «Но нет». Кто же позволит русской церкви здесь миссию основать, продолжал церковник. Другая каноническая территория, развёл он руками. Я тут паломником по христианским местам хожу. Вот в Измире в церковь Святой Фатинии побывал, а сейчас в Демре стопа направил. Там в древнем городе Миры Ликийский церковь Святителя Николая, там же и мощи его захоронены. Помолиться хочу на святом месте. Девушки сидели молча, каждая думала о своём. Сергей смотрел по сторонам, часто оборачивался назад. Ему были мало интересны рассказы послушника, он чувствовал, что не может поддержать беседу. Зато Егор Ильич скорее всего почувствовал себя в своей тарелке. Сначала удивился, что послушники в паломничество отправляются, потом выяснил, что похом, так звали неожиданного попутчика, 5 лет послушания в монастыре провёл. Да так благочестив, что настоятель решил его перед постригом проверить на подвиг паломничества и отправил в страну сыной веры. Чтобы тот прошёл все святые места, молитвами, милостью просил да и братьям своим рассказ кза принёс. На момент их встречи похом вот уже 2 месяца путешествовал, всё больше пешком, но иногда пользовался и добрым расположением мирян, преодолевая километры автостопом. И как вас тут принимают? спросил Егор Ильич. И на верцы? Так что ж, вздохнул послушник. Все мы под Богом ходим, и все разные: кто с добром, а кто и с камнем на душе. Но моя задача какая? спросил он словно сам себя. Смирение и кротость. Вдруг оживилась сейжи. Она откинулась от спинки. Сощурившись, посмотрела на брата Пахома. «Щёку подставить?» — язвительно спросила она. В машине разлился монотонный шум колёс по асфальту. Все уставились на девушку. Даже Егор Ильич повернул на секунду голову в сторону заднего сидения. Пахом, словно извиняясь, пожал плечами. Улыбнулся неуверенно. Оглядел всех присутствующих. «А и щёку подставить? Разве это плохо? Мир сохранить там, где война начинается?» — спросил он тихо. Ёжки взяла подругу за руку, сжала, не сильно, слегка, чтобы успокоить, но Сайджи резко отстранилась, наклонилась в сторону послушника ещё больше. Это вам так Бог говорит? Пахом сидел с испуганным видом. Радость от встречи с земляками на его лице испарилась. Он заметно разнервничался, потирал лоб тремя пальцами, в самую его середине надавливал, словно помогал себе подобрать нужные слова. Так ведь это он нам всем говорит? Словно оправдывался Пахом. Ваш Бог вам говорит одно. А их Сайги показала в окно пальцем. Совсем другое. Воздаянием за зло есть зло подобное ему, процитировала она сутру. Паломник вздохнул коротко, словно с облегчением или в надежде, что ситуация разрядилась. Ах, вот вы что, продолжил он разговор. Вы мусульманка, наверное. Я ведь не хотел никого обидеть. Может, словом и на верцы задел, так это не со зла. «Бог он ведь один, просто с каждым народом разговаривает на понятном языке. А кто простит и восстановит мир, поистине тому предназначена награда у Аллаха», завершил он стих, начатый девушкой. «Главное ведь верить, а поверье и воздастся». «Да вы, поп, еще и Коран читаете?» — засмеялась Сайжи. «Как-то вас долго в монастыре продержали с таким стремлением к знаниям». «Да что с тобой не так?» — вскрикнула Йозге, снова схватив Сайжи за руку. Остальные сидели молча. Даже Сергей чувствовал какую-то растерянность, давно хотел остановить этот странный диалог, но не решался сам не понимая причины. Сайжи посмотрела на Ёжки так, как прежде не смотрела никогда. Чёрные зрачки были большими и глубокими, узкими полосками сверху и снизу, напряжённые веки, полный круг радужки, так смотрят, когда изо всех сил не навидят или когда смертельно боятся. Что, Сайжи, что случилось? повторила Ёжки, испугавшись за подругу. Та улыбнулась. Ничего. Просто бога нет. Из-за идущего навстречу минивэна Крайслер выскочила Тойота Лэнд Крузер. Выехала навстречу и понеслась в направлении Вранглера. Минивэн, проехав несколько десятков метров, развернулся через сплошную полосу и пристроился сзади джипа. Все произошло быстро, неожиданно. «Останавливайте машину и выходите». Громко, спокойно и уверенно сказала Сайжи.